Глава 8. С тех пор, как законы изданы одинаково для всех сословий, я удивляюсь, что на виселице в тайбурне мы никого не видим и сословия получше. Опера «Нищие». В продолжении времени пребывания моего на корабле происходила казнь двух несчастных, обвиненных в возмущении. Сцена эта показалась мне несравненно торжественнее всего, мною до того виденного. И к тому еще я в первый раз присутствовал при подобном происшествии. Когда мы слышим о казни на берегу, то ожидаем, что без сомнения какое-нибудь нетерпимое нарушение законов гражданских заставляет справедливое и милосердное правительство прибегнуть к наказанию. У нас на море во многих отношениях бывает иначе. И то, что закон нашей службы почитает значительным проступком, есть очень часто не что иное, как порыв чувств, произведенный местностью или временем. и который в некоторых случаях мог бы быть обуздан или совершенно прекращен вовремя выказанной твердостью и действием в примирительном духе. Корабли долгое время находились в море, неприятель не появлялся, и не представлялось случая вступить с ним в бой или зайти в порт. Поистине, ничего не может быть скучнее и утомительнее блокадного крейсерства, когда линейные корабли должны ходить по одному месту, наблюдая за неприятелем, И быть, как мы называем, на привязи. В этом отношении фрегаты имеют все преимущества. Их всегда употребляют для борьбы с берегом, они чаще бывают в сражении, и чем больше у них убитых, тем счастливее оставшиеся в живых. Какое-то несчастное брожение умов между командой адмиральского корабля, на котором я находился, произвело открытое возмущение. Без сомнения, его скоро прекратили, но зачинщики были осуждены военным судом, и двое из них приговорили повесить на ноках Реев, своего корабля, для чего отдано было приказание приготовиться к казни на послезавтра. Наши военные суды производятся всегда важным образом, и, конечно, с тем намерением, чтобы поразить всю команду благоговением и трепетом. В 8 часов утра полит пушка с корабля, на котором должен быть произведен суд, и национальный флаг Соединенных Королевств поднимается на вершине грот Мачты. Если погода хороша, то корабль приводится в наибольший порядок. Палубы моются, койки укладывают старанием, веревки разбирают и свертывают, реи выправляют, пушки выдвигают за борт, и караул морских солдат под начальством поручика приготовляется для принятия каждого члена военного суда с почестями, следуемыми по чину. К девяти часам все они собираются, одетые в полуформу. Ибо полная форма употребляется только, когда суд производится над адмиралом. Большая капитанская каюта приготовляется для заседания. В ней ставится длинный стол, покрытый зеленым сукном. Перья, чернила, бумага, молитвенники и воинские уставы лежат около каждого члена суда. «Открывай заседание!» – возглашает презус. Военный суд после этого открывается. и офицеры и нижние чины становятся вокруг безразличия. Арестанты приводятся туда в сопровождении экзекутора суда, солдатского капитана, имеющего обнаженную саблю, и ставятся в конце стола по левую сторону адвоката. Члены суда клянутся исполнять долг свой беспристрастно и в случае какого-нибудь сомнения обратить его в пользу подсудимых, после чего садятся на свои места и надевают шляпы. Потом адвокат произносит ту же клятву и читает повеление назначающее военный суд вслед за затем приступают к допросу подсудимого ежели он запутывает себя суд останавливает его и ласково замечает «Нам не надобно чтобы ты взводил на себя обвинения. нам надобно знать только то, что другие представят в твое обвинение подсудимых облегчают во всем по возможности, но когда защита их кончится Все посторонние оставляют заседание, двери запираются, ответные пункты, записываемые адвокатом, читаются со вниманием, и Взвешивается вероятность, какую заслуживают свидетели. По окончании чего презус делает вопрос, согласны или не согласны, начиная с младших членов. Когда все дадут ответы, если семеро согласны с решением, а шесть против него, то оно признается действительным. Затем следует вопрос, если преступление состоит в побеге, возмущении или в другом каком-нибудь важном нарушении законов, сечение или смерть. Голоса отбираются таким же порядком. Ежели большинство определяет смерть, адвокат пишет определение, и оно подписывается всеми членами по старшинству, начиная с презуса и оканчивая адвокатом. Тогда суд опять открывают. Подсудимых приводят туда и водворяется торжественное и глубокое молчание. Члены, все в шляпах, сидят по-прежнему. Остальные присутствующие и зрители, кроме экзекутора суда, не надевают шляп. Когда адвокат прочитает приговор, презус приказывает экзекутору суда принять арестантов на свое попечение и смотреть за ними до исполнения приговора. Около трех часов по один из арестантов просит сказать мне: что он хочет о многом поговорить со мной. Я пошел за солдатским капитаном в закрытую кругом каюту в Констапельской, где содержались подсудимые с цепями на ногах. Цепи эти состоят из длинного прута и пары скоб такой величины, чтобы свободно могли обхватить ногу повыше косточки. Каждая из них раскрывается пополам на петле и имеет на обоих концах ушки, в которые продевается прут и замыкается висячим замком. Я нашел обоих бедняков, сидящих на зарядном ящике. Маленькие чемоданы их лежали перед ними, нетронутые. Один из них горько плакал, но другой, по имени Стрэндж, обладал большим присутствием духа, хотя, очевидно, был глубоко потрясен. Человек этот получил в юности весьма хорошее образование, но, усвоив буйное поведение, попал в какую-то беду, и, чтобы избавиться строгого наказания, убежал от родных своих и вступил на военное судно. Тут, в минуты свободной от службы, он уделял время на чтение и размышления, делался по временам пасмурен, отстранялся от товарищей своих, не принимал участия в их развлечениях. И весьма немудрено, что эта самая наклонность характера была поводом к возмутительным поступкам, за которые он был тогда осужден. Он извинялся в принятой им смелости и сказал, что не будет долго удерживать меня. «Вы видите, сударь?» – сказал он. Что бедный товарищ мой почти вне себя от ужаса своего положения, и я этому не удивляюсь. Он совсем не похож на грубых преступников, подвергающихся казни на берегу. Ни один из нас не боится умереть, но такая смерть, как эта, господин Мильмей, быть повешенным подобно собаке, и служить срамом и укоризной нашим друзьям и родственникам вот что терзает сердца наши. Поэтому самому, дабы не поразить чувств моей бедной Матери, я послал за вами. Видя, как вы кинулись за борт для спасения утопавшего, я думал, что вы не откажетесь сделать доброе дело и для другого несчастного матроса. Я сделал завещание и избрал вас исполнителем его. Я предоставил вам получить все мое жалование и призовые деньги, которые прошу вас отдать моей матери. Вы отыщете ее по этому адресу. Я делаю это для того, чтобы она никогда не могла узнать историю моей смерти». Вы можете сказать ей, что я умер для блага моего Отечества, и это весьма справедливо, ибо я признаю справедливость моего приговора и необходимость строгого наказания для примера другим. Одиннадцать лет, как я не видал Англии, служа все это время верою и правдою, и никогда не делал противного моему долгу, кроме одного теперешнего раза. Мне кажется, если бы добрый король наш узнал печальную историю моей жизни, он оказал бы мне милосердие. Но да будет воля Божья. я желаю теперь только одного чтобы мы настигли неприятельский флот и чтобы я мог умереть так как я жил защищая мое отечество но я задержал вас слишком долго бог благословит вас сударь не забудьте бедную мою мать а меня вы наверное увидите завтра поутру на баке роковое утро наступило было восемь часов выпалила пушка и сигнал для казни поднялся на вершине нашей мачты бедняки издали глубокий стон и воскликнули «Боже, спаси и помилуй нас! Земное наше поприще и заботы почти уже кончились!» Солдатский капитан пришел к ним, приказал отомкнуть замки, снять долой цепи и солдатским часовым везти арестантов на шканцы. Здесь произошла тогда торжественная сцена, которую я почти не в состоянии описать. День был ясный и тихий. Брам поставлены были козлом на всех судах, флаги развивались. Все команды, одетые в белые панталоны и синие курточки, подобно пчелам, раями висели на вантах и других снастях со стороны, обращенной к нашему кораблю. Стража из морских солдат в ружье поставлена была на прочих судах по обеим сторонам шкафутов, но на нашем она была на шканцах. Две шлюпки с каждого корабля держались на веслах у нашего борта. На них находилась по лейтенанту и унтер-офицерский караул с примкнутыми штыками. Все люди вызваны были наверх пронзительным свистом дудок, шкипера и урядников, с передачей на низ каждым команды. «Пошел все наверх! Быть при наказании!» Послышалось скорое стучание ног по трапам, но ни одного слова не было произнесено. Арестанты стояли посреди шканец. Капитан прочитал им определение военного суда и повеление главнокомандующего – исполнить приговор. По прочтении священникам, соответственных этому случаю молитв и псалмов, с большим чувством и благоговением, спросили несчастных, готовы ли они. Оба отвечали, что готовы, но каждый просил дать ему стакан вина, и это было немедленно исполнено. Они выпили его, почтительно поклонившись капитану и офицерам. Адмирал не вышел наверх, это было не в этикете, но арестанты просили сказать ему о их любви и благодарности. Потом просили позволения взять за руку капитана и всех офицеров. И исполнившие это, объявили желание обратиться к корабельной команде. Глубокое молчание воцарилось, и не было глаза, на котором не блестела бы слеза. Вильям Стрэндж, тот самый, который посылал за мной, сказал чистым и внятным голосом. «Братья сослуживцы, выслушайте последние слова умирающего человека. Мы предстоим здесь, по милости некоторых из вас, безопасно стоящих теперь в толпе». Вы сделали из нас глупцов, и мы сделались жертвами справедливого мщения закона. Достигнули ли вы исполнения задуманных вами бесчестных намерений, которых последствия вы теперь видите? Гибель. Вечная гибель вам и семейством вашим. Вы нанесли бесчестие вашему отечеству и заслужили презрение тех иностранцев, которым предполагали сдать корабль. Благодарение Богу, что вы не успели в этом. Пусть участь наша послужит вам предостережением. и старайтесь будущими делами показать ваше раскаяние и сокрушение сердца о прошедшем. Теперь, сударь, закончил он, обратившись к капитану, мы готовы. Прекрасная эта речь из уст простого матроса должна понравиться каждому так, как она понравилась тогда капитану и офицерам корабля. Арестантам связали руки назад, и священник пошел впереди процессии, читая отходную. Солдатский капитан с двумя солдатскими часовыми провожал их по правому шкафуту на бак, где на каждой стороне приготовлены были со ступеньками подмостки выше крамбл. Через большие блоки со свитнями, привязанные на самых концах фокарея у бугеля, продеты были веревки. один конец которых лежал на подмостках, а другой проходил вдоль рея и между сарвин стропов спускался в блок на палубу. Заряженная пушка в батарейной палубе, прямо под подмостками, готова была к выстрелу. Я был при бедном Стрэнже до последней его минуты. Он просил меня посмотреть, чтобы петля, сделанная из куска веревки толщиной в леер белья, не была бы велика и как раз приходилась по его шее, ибо он знал людей, ужасно страдавших от недостатка этой предосторожности. Белый колпак надет был на голову каждого из них, и когда взошли они на подмостки, толпаки надвинуты были на глаза. Они пожали руку мне, своим артельным и священнику, уверяя его, что умирают с чувствами истинных христиан. После этого простояли еще с минуту, покуда веревки от Рея соединились с петлей кляпышем, бывшим в ходовом конце ее. Другие концы веревок держались на руках двадцатью или тридцатью человеками по обеим сторонам шкафутов, при которых находились два лейтенанта нашего корабля. Когда все было готово, капитан махнул белым платком. Пушка выпалила, и в одну минуту увидели несчастных, качающимися на ногах Рея. Они были в синих курточках и белых панталонах. Оба были красивые люди. Страдания их, казалось, продолжались недолго. По прошествии часа тела спущены были на низ, положены в гробы и отправлены на берег для погребения. По возвращении моем в Англию, 9 месяцев спустя, я исполнил обещание и отдал матери бедного Вильяма Стрэнджа более 50 фунтов стерлингов его жалования и призовых денег. Я сказал ей, что сын ее умер христианином и пал для блага своего отечества, после чего поспешил уйти, боясь, чтобы она не стала расспрашивать меня. Я хочу рассказать одно происшествие, которое послужит доказательством, что казнь человека на военном судне не всегда производит надлежащее впечатление на умы молодых мальчиков. На корабле нашем было двое из них, один сын плотника, а другой шкипера. Вид казни удивлял и занимал их, но недостаточно поразил. На другой день, когда я лежал в каюте на кубрике, читая книгу при копеечной свечке, два этих мальчика спустились из грот Люка по канату. Не знаю, видели ли они меня и думали, что я не скажу на них, или полагали, что я сплю, но только усевшись на самой середине бухты канатов, разговаривали некоторое время очень деятельно. Они имели с собой что-то завернутое в полосатую рубаху и носовой платок посматривали на планки к которым привешивались койки. И, взявши длинную веревочку, старались продеть в одну из них, но так как не могли достать, то один влез на спину другого, продел веревочку и продетый конец опустил до канатов. После чего развернули рубаху и, к удивлению моему, вынули из нее трехмесячного боцманского котенка. Передние его лапки связаны были на спине, а задние вместе, и к ним прикреплено свинцовое грузило. Кусок белой тряпки повязан был вокруг его головы вместо колпака. Очевидно было, какая участь готовилась к котёнку и для чего находился свинец у задних лап его. Завязавший верёвочку вокруг шеи, каждый из них пожал ему лапу и как будто плакал. Потом один взял флейту и полную ее набил мукой из платка, другой держал конец веревки. Всю последующую затем церемонию они выполнили как умели. — Готово ли? — спросил исполнитель или тот, который держал веревочку. Все готово. отвечал мальчик, имевший флейту. Поли пушка!» – сказал палач. Мальчик приложил один конец флейты ко рту, выдал из нее всю муку, и при этом в скромном подражании пушечному дыму бедная кошка поднята была к бимсу, где и провисела, покуда не умерла. Я стыжусь сказать, что не постарался спасти кошки, хотя, впрочем, заставил безрассудных ее убийц поплатиться кошкой. Примечание. То есть ребят отдули морской плетью, называемой кошкой. Через несколько времени они спустили котенка вниз и положили в зарядный ящик. Это само собой должно было обнаружить их поступок, ибо запах заставил на время донос свой. Котёнка отыскали, и так как доказательства были ясны, то и последовало немедленное наказание виновных, большой забаве присутствовавших. Маленьких гадин привязали к пушке и славно высекли. Подшкипер съел котенка. Во-первых, как он говорил, потому что «научился есть кошек в Испании», и во-вторых, потому что он не умер натуральной смертью. «Не был это кролик?» – спросил я. «Кролик, сударь! О, черт возьми, неужели вы думаете, что я не могу отличить кошку от кролика? Одна имеет короткие уши и длинный хвост, а другой имеет все наоборот». В Минорке дан был большой карнавальный маскарад, в честь англичан. Я отправился туда в роли дурака и встретил там множество товарищей. Взявши на прокат дурацкое платье, Я присоединил к нему весьма приличное в таком случае животное – осла, и воссел на него посреди радостных криков тысячи грязных бродяг. Приехавши на место, я начал кувыркаться в воздухе, прыгать, скакать и показывать разные паяцкие штуки. Манера, с какой разыгрывал я роль свою, собрала около меня маленькую толпу. Я не начинал первым разговора ни с адмиралом, ни с капитанами, пока они сами не обращались ко мне. и тогда заставлял их расплачиваться за вопросы. Один крутой служака спросил меня, не хочу ли я поступить на его корабль. Зная очень хорошо все распоряжения и хозяйство на каждом корабле, из бывших на станции, я отвечал ему. «Нет, покорно благодарю. Вы дадите мне три дюжины леньков, если я не хорошо свяжу свою койку». «Иди ко мне», — сказал другой. «Ваша сонетка слишком коротка». Вы никак не достанете до нее, чтобы позвонить и приказать принести еще бутылку вина, прежде чем офицеры откланялись вам после вашего стола. Третий обещал мне хороший прием и сколько угодно вина. «Нет», – отвечал я, – «на вашем корабле я буду как уголь в Ньюкасле. Кроме того, у вас слишком слабый кофе. Повар ваш кладет только одну унцию на шесть чашек». Ответы эти весьма много забавляли толпу, и даже сам адмирал подарил меня улыбкой. Я почтительно поклонился его лордству, который спросил «Чего ты хочешь от меня, дурак?» «О, совершенно ничего, милорд», — сказал я. «Я хочу только просить вас одной небольшой милости». «Говори, что такое?» — сказал адмирал. «Только сделать меня капитаном, милорд». «О, нет», — сказал адмирал. «Мы никогда не делаем дураков капитанами». «Не делаете?» — возразил я, подбочениваясь самым нахальным образом. Так это должно быть совсем новое постановление. Как давно отдан этот приказ?» Добрый старый начальник наш от души смеялся этой дерзкой выходке. Но капитан, которого корабль я недавно оставил, был так глуп, что оскорбился ею. Он узнал меня и на другой день приехал на фрегат жаловаться капитану, но тот смеялся над ним, находил это прекрасной шуткой и пригласил меня к обеду. Фрегат наш был отправлен в Гибралтар, куда мы вскоре прибыли. С пришедшим туда из Англии пакет ботом я получил письмо от отца, в котором он извещал меня о смерти несравненной матушки. О, как сожалел я тогда о всех причиненных мною ей огорчениях. Как вдруг представились мне все мои дурные дела, и я живо припоминал мое последнее свидание с нею. Я никогда не думал, что и в половину стану так сожалеть ее. Батюшка описывал. как последние минуты своей жизни изъявляла она величайшую заботливость о моем благословении. страшилась, что дорога жизни, на которой я вступил, не приведет меня к прочному благополучию, хотя, может быть, и обещает много временных преимуществ. Предсмертные ее завещания мне были никогда не забывать нравственных и религиозных правил, в которых она меня воспитывала. И с последним своим благословением она умоляла меня читать Библию, и взять ее за путеводительницу в жизни. Письмо батюшки было чрезвычайно трогательно, и никогда, во все продолжение последующей моей жизни, мои чувства не были так расстроены, как в тот раз. Я лег на койку с больной головой и с сокрушенным сердцем. Взгляд на протекшую жизнь не представлял никакого утешения. Разврат, гордость, мщение и обманы, которых я был виновен, взрывались в память мою, как буря между снастей, и призывали меня к самым серьезным и печальным размышлениям. Не прежде, как через несколько времени я мог собрать мысли и рассмотреть самого себя, но когда припоминал я свои дурные дела, моё отступление от этой стези добродетели, на которую наводила и так часто указывала моя нежная родительница, печаль, стыд и раскаяние одолели меня. Мне представилось тогда, как часто был я на краю перехода в вечность, и если б умер, обремененный моими грехами, какая бы участь готовилась мне. Я с ужасом взирал на опасность, от которой избавился, и с горестной недоверчивостью смотрел на ожидавшее меня будущее. Напрасно искал я между всеми своими поступками, с тех пор, как вышел из попечений моей матери, хоть одно добродетельное дело, или хотя одну черту, произведенную добрым побуждением. Правда, у меня были поступки, имевшие прекрасную внешность и кидавшиеся в глаза другим, но мрак порока скрывался под этой внешностью. И я чувствовал, что глаз более прозорливый, нежели такой, какими обладали люди, окружавшие меня, очень легко отличил бы форму от содержания. До двенадцати часов я не мог сомкнуть глаз. В это время позвали меня наверх, как мы называем «на среднюю вахту», то есть с полуночи до 4 часов утра. Накануне мы похоронили квартирмейстера, прозванного нами Квидом, старого матроса, погубившего себя пьянством. Случай весьма нередкий в морской службе. Тело человека, расстроившего себя невоздержанностью, немедленно после смерти находится уже в некотором состоянии гнилости, и разрушение его, в особенности в жарком климате, происходит весьма скоро. Через несколько часов после смерти Квида тело начало издавать запах, указывавший на необходимость немедленного погребения. Поэтому оно зашито было в койку, но так как фрегат стоял на якоре на большой глубине, течение шло из залива, и все шлюпки были в то время посланы в порт, то старший лейтенант велел привязать ядро к ногам покойника, прочитать над ним похоронные молитвы и кинуть за борт со шкафута. Я ходил по шканцам в печальном расположении духа, внимательно рассуждая о некоторых местах Библии. Более двух лет я не заглядывал в нее. Мысли мои невольно обратились к последним часам бедного Квида и к прочитанной над ним трогательной погребальной молитве «Я есмь, воскресенье и жизнь». Луна, закрытая до того облаками, вдруг показалась, и вместе с тем крик ужаса раздался на палубе. Я подбежал к часовому на правом шкафуте, который издал его. спросить о причине, но нашел его в таком состоянии нервного возбуждения, что он мог только произнести "Квид, Квид", и указал мне пальцем на воду. Я посмотрел за борт и, к удивлению моему, увидел тело Квида, завернутое в страшную койку, плавающее совершенно прямо, с головой и плечами поверх воды. Легкая зыбь придавала ему вид качающего головой, между тем, как полный свет луны... позволял нам видеть и остальную часть тела под водой. Несколько мгновений я был в ужасе, которого не могу описать, и рассматривал труп в глубоком молчании. Кровь моя начала застывать, и я чувствовал, что волосы становятся у меня дыбом. Я был совершенно озадачен и думал, что квит поднялся из глубины моря, дабы предостеречь меня, но через несколько секунд ко мне возвратилось здравое суждение, Я скоро отгадал причину такого странного явления. Я приказал изготовить шлюпку, а между тем пошел доложить о случившемся старшему лейтенанту. Он засмеялся и отвечал. «Верно, старый молодчина нашел, что соленая вода не так вкусна, как грок. Привяжите ему к ногам еще ядро и поставьте старика опять на якорь. Да скажите ему, чтобы он не навалил на фрегат наш, когда его в другой раз подрифует. Чего ему еще надо?» Сказавши это, он опять заснул. Это, по-видимому, странное обстоятельство легко можно объяснить. Гниение, разрушая внутренность трупа, развивает в нем некоторое количество газа, которое чрезвычайно раздувает тело и заставляет держаться на воде. Тело этого человека было выброшено за борт, когда еще происходило разложение, и привязанное к нему ядро могло только подопить его на время. Но через несколько часов не в состоянии уже было удержать его на дне. и он всплыл на поверхность воды благодаря привязанному к нему грузу, в том самом перпендикулярном положении, о котором я говорил. Катер с людьми был послан привязать еще ядро к трупу и потопить его. Когда они старались задержать его отпорным крюком, он как будто не допускал поймать себя и играл с ними, беспрестанно поворачиваясь кругом или погружаясь в воду и опять всплывая. Но случай избавил нас от дальнейших хлопот, Гребцы начали упрекать матроса, бывшего на баке, что он не может поймать крюком покойника. Он рассердился и воткнул острие в живот его. Заключавшийся там газ вылетел с громким урчанием, и тело немедленно потонуло, как камень. Над этим происшествием много шутили, но я не был тогда расположен к шуткам, и прежде нежели кончилась моя вахта, решился отправиться домой и оставить службу. ибо я не видел никакой возможности следовать завещанию моей умирающей матери, если останусь на поприще, на котором я находился. На следующее утро я заявил капитану о моем намерении, не оставляя службы отправиться домой для устройства дел. Это было в то время столько же необходимо, как путешествие в Иерусалим. Я пересказал капитану полученные мною неприятные известия, и он, выслушав все мои представления, Сказал, что ежели я в состоянии остаться с ним, то это послужит для меня к лучшему. «Вы теперь, — сказал он, — привыкли ко мне. Вы знаете свою должность и служите очень хорошо. Кроме того, я с самой выгодной стороны упомянул о вас в донесении моему адмиралтейству. Впрочем, вы лучше меня знаете дела ваши». Тут он совершенно ошибся. Он не должен бы был согласиться на представляемые мною доводы. Но мой совет вам — остаться. Я поблагодарил его, но, желая и решившись уже ехать домой, заставил согласиться на мою просьбу. Он выдал мне билет на отпуск, прибавив к нему лесную аттестацию о моем поведении и знании службы, и сказал мне, что если я хочу воротиться к нему на фрегат, то он оставит для меня вакансию. Я с сожалением простился с офицерами, товарищами и командой. Более трех лет мы служили вместе, и бурное мое начало обратилось, наконец, Спокойное и мирное признание моего старшинства в мичманской кают-компании. Мои способности делали меня всеобщим любимцем, и когда я сходил с судна, всесердечно желали мне возможных благ. Я поехал на катер на линейный корабль, на который было приказано взять меня для доставки в Англию.